Пагода приблизилась, неловко пошатываясь, и Эми смогла подняться и побежать. Она наполовину добежала до входной двери, когда халтурка материализовался перед ней, преграждая путь. Он толкнул ее, и она упала. Пагода доковылял к ней и прижал. «Я использую свои создания, чтобы собрать материал для другой работы. Это замкнутый круг. Девятка помогла мне начать, и они помогают справиться, если какой-нибудь герой умудрится убить нескольких. Но ну, сейчас я в хорошей форме. Я с Девяткой, потому что они — мои почитатели. Что-то вроде семьи. «Я хочу, чтобы ты была в моей семье, Эми Даллан». «Пожалуйста. Теперь я готова принести жертву, чтобы это случилось. То же самое, что и с крысоубийцей. убийцей Не остановишь погоду и заставлю упричнить боль тому человеку на диване». Эми использовала свою силу на погоде, почувствовала его тело почти такое же, как и у крысы-убийцы, хотя металлический каркас с иголками в позвоночнике был другим. Она коснулась суставов плечах и тазе и разделила их. Первый сустав восстановился еще до того, как она начала третий. А она лечится? Проинформировала ампутация. Сразу двое регенераторов в одном теле. Есть только один подходящий способ его остановить. Попробуй еще раз. Боль. Она причинила ему боль. Никакой реакции. Ей придется коснуться его мозга, чтобы он снова мог почувствовать боль. Она попыталась атрофировать его мышцы без результата. Но любое нарушение исправлялось почти так же быстро, как она его создавала. Пять секунд, объявила ампутация. Четыре. Послать сигналы его рукам, чтобы двинуть их... Нет. Металлический каркас брал вверх над любыми нервными импульсами, которые она могла послать своей силой. 3. Эми использовала единственную возможность. Она отключила его от металлического каркаса, которым управляла ампутация. Она могла почувствовать, как металл сдвинулся вокруг его сердца. Не иголки, как у убийцы, а небольшие контейнеры жидкости. Два. Один. Ноль с половиной. Ой, время вышло. Плагода дернулся назад, разорвал контакт с Эми. Ее сила больше не подсказывала ей, что с ним происходит. Он сил, используя одну руку, чтобы подняться, а через секунду упал, закрывая глаза. в дыхание остановилась. Химический триггер, кое для чего, что и добавила в его ДНК, когда сшивала их регенеративные способности. Реверсирует регенерацию, так что все получает наоборот, начиная с сердца. Эми посмотрела на свою руку, она только что забрала чью-то жизнь. Скорее всего жест милосердия. Но она только что убила, сделала что-то, что обещала себе никогда не делать. Она затряслась. Это было так просто. Было ли это так же просто для ее отца? Сделала ли она еще шаг, чтобы быть как он? Готова присоединиться? – спросила ампутация, выглядя как щенок перед прогулкой, нетерпеливая, наполненная возбуждением. Нет, сказала Эми, этого не будет. Почему? Неважно, что удерживает тебя. Мы можем это исправить или сломать. «Зависит от тебя». «Это не... Разве ты не понимаешь? Я не хочу причинять людям боль». «Но это же можно и сменить!» «Мне так уж не похоже!» «Мы с тобой знаем, что все можно в себе изменить, если достаточно упорно работать». «Так почему ты не меняешься?» «Ты можешь быть хорошей!» Мне нравятся другие члены девятки. И я не смогла бы создать ничего действительно удивительного, если бы я следовала правилам. «Я хочу сделать что-то еще более удивительное, чем халтурка, красоубийца или пагода». «Что-то, что мы сможем сделать только вместе. Представь! Ты можешь воспользоваться силой, и мы сможем сделать Супермена из сотни кейпов с их полной силой, потому что ты поможешь, и мы сможем остановить одного из губителей, и весь мир будет такой типа... А мы что, должны этому аплодировать? Можешь представить!» Ампутация настолько заразилась идеей, что почти задыхалась. «Нет», — сказала Эми, затем просто, чтобы все было ясно добавила. «Нет, этого не будет. Я к вам не присоединюсь». «Ты присоединишься. Ты должна!» «Нет. Мне придётся сделать, как сказал Джек». Он сказал, что я не стану настоящим гением, пока не научусь забираться людям в головы. «Может быть... Может быть тебе не забраться ко мне в голову, пока ты не поймёшь, что я никогда не присоединюсь к Боэни номер девять». Ампутация нахмурилась. «Может быть...» Эми кивнула. «Или может мне надо понять предел прочности? Твое слабое место. Скажем, тот человек». Ампутация показала на Марка. «Душечка сказала, что ты спишь тут, и ты была с ним рядом довольно долго. Так почему ты не вылечила его?» Эми затряслась. «Кто он?» «Мой отец. И почему бы не починить отца?» «Моя сила не работает на мозгах», — соврала Эми. «Ты ошибаешься?» — сказала ампутация, подходя ближе. «Нет. Да, твоя сила может влиять на мозг. Ты должна понять. Я разобрала двадцать или тридцать человек, чтобы понять, как работает их сила, чтобы собрать их обратно так, как мне хочется». Я вызывала все виды стресса, пока у подопытных не происходил триггер прямо у меня на столе. Я подключила их к компьютерам, чтобы записать все подробности и изучить их мозги и тела во время появления сил. 20 или 30 человек, которых она разобрала. И сколько их ещё замучено до смерти? Ампутация улыбнулась. И Я знаю тайны. Знаю, откуда появляются силы, как они работают. Знаю, как работает твоя сила. Ты должна понять, что сила не предназначена для нас. Людей вроде меня или тебя, тех, кто получили силы в момент смертельного стресса. Это лишь случайность. Мы сами случайности. И мне кажется, ты можешь видеть, когда касаешься кого-либо, было ли у них событие триггер. Я не понимаю. И не надо. Что тебе надо знать, так это то, что субъекты нашей силы, те вещи, которые мы можем ее применить, например, люди для тебя, рыбы для той женщины из Азии, компьютеры для того мальчика, который мог с ними разговаривать, на самом деле наши силы не были созданы для работы с ними. С людьми, рыбами или компьютерами. Это не специально. Это происходит потому, что силы соединяются с нами в момент события триггера, расшифровывают наши мозги, ищут что-то в этом мире, с чем они могут соединиться, что-то отдаленно связанное с тем, как эти силы изначально должны были работать. И за время от 1 до 8 секунд суперсилы включаются и уходят в турборежим, собирают все необходимые сведения о людях, рыбах или компьютерах, иногда ныряя через весь мир, чтобы сделать это. А затем все эти знания начинают конденсироваться, пока не остается минимальный набор, достаточный для функционирования силы. Эмми уставилась на нее, А затем, прежде чем они успеют разрушить нас, прежде чем мы сами успеем навредить себе собственной силой, пока искра потенциала еще не погасла, силой переключают шестеренки. Они выясняют, как работать с нами. Они защищают нас от наших же сил, от каждой их возможности нам навредить, которую только можно ожидать. Потому что нет смысла убивать нас. Они соединяются с нашим эмоциональным состоянием в момент проявления сил, потому что это тот контекст, на котором все построено. Это так восхитительно сложно и прекрасно! Ампутация пустила взгляд на Эми. Твоя неспособность лезть на мозг одна из таких защит ментальный блок. Я могу помочь сломать его? Я не хочу ломать его. Тихо произнесла Эми. А, ну ты еще сильнее возбуждаешь мое желание увидеть твою реакцию, когда ты сломаешь его. Понимаешь, все, что нам надо сделать, вызвать у тебя пиковую нагрузку. Твоя сила будет сильнее, и ты сможешь разбить этот ментальный блок. Наверняка. Пожалуйста, сказала Эми, не надо! Ампутация засунула руку в фартук и достала пульт управления. Она указала им на Марка, там, где он сидел на диване. На лбу появилась красная точка. «Нет!» Одно из механических чудовищ ампутации прыгнуло через комнату. Ноги скальпели вонзились в замшевые подушки по сторонам Марка. Одна нога, оканчивающаяся шприцем, вонзилась в правую ноздрю. Он неразборчиво закричал, пытаясь отодвинуться, но две механические ноги сжали его голову, удерживая его. Эми закричала вместе с ним. Я оказываю тебе услугу! Честно! Ампутация подняла голос, чтобы можно было ее услышать сквозь крики. Ты меня еще поблагодаришь! Эми ринулась вперед, вытащила металлическую ногу из ноздри Марка, потянула за остальные, чтобы оторвать существо, и затем отбросила. Олег, чем казалось. А теперь почини его, или он может умереть, или стать овощем! сказала ей ампутация. Или, конечно, ты можешь решить, что это тоже нормально, и знать, что у нас наметится прогресс. Эми попыталась отключиться от голоса ампутации, села на колени Марку и коснулась его лица. Она часто лечила его в прошедшей неделе. Достаточно, чтобы знать, что он был в полном сознании в своем теле, которое отказывалось сотрудничать и выполнять поставленные задачи. В этом смысле, не так уж отличаясь от создания ампутации. Она вылечила все кроме мозга. Изменила его пищеварительную систему, настроив на жесткий суточный ритм, чтобы он мог ходить в туалет по графику и не сидел постоянно в подгузнике. Прочие изменения были нацелены на уменьшение напряжения и боли, добавление комфорта. Это было самое меньшее, что она могла сделать. Теперь ей надо было сфокусироваться на мозге. Игла оставила зазубренные порезы в мозговых оболочках и впрыснула капли кислоты в фронтальные доли. Еще больше повреждений в дополнение к ранее, оставленной левиафаном, и ситуация быстро ухудшалась. Все остальное в мире исчезло, она прижела свою лоб к его. Все биологическое было в некотором смысле сформировано тем, из чего выросло и что было до того. Перестройка поврежденных частей сводилась к прослеживанию к началу. Некоторые части мозга невозможно было восстановить к прежнему состоянию. В самых поврежденных участках все новые связи исчезли, но она могла проверить все в окрестностях, используя метод исключения и контекст, чтобы понять, с чем соединялись поврежденные участки. В ее глазах стояли слезы. Она сказала себе, что вылечит его, а затем уйдёт из дома Далланов. Сделать это, вылечить его, совершить этот прыжок... Она знала, что у нее никогда не хватило бы на это смелости, если бы ее не подтолкнули. Она не боялась ошибиться. Нет, она знала, что справится даже с такой сложной материей, как разум. Нет, она больше всего боялась последствий. Это открывало ту дверь, которую она отчаянно хотела оставить закрытой, как со знаниями про маркиза. Она восстановила моторные навыки... Письмо, вождение, даже мелочи, небольшие последовательности действий, которые он использовал, закрывая дверь туалета или вертя карандаш в руке. Все, что он потерял, теперь вернулось к нему. Он чуть-чуть двинулся. Она открыла глаза и увидела, что он смотрит в них. Что-то в его взгляде сказало, что ему лучше. «Мне жаль», — пробормотала она. «Мне так жаль». Она точно не знала, за что извиняется. Быть может, за то, что это заняло столько времени, или за то, что теперь ей придется уйти. Его внимание было сосредоточено на руках. Она могла почувствовать через контакт с ним силу, которую он еле удерживал. А ампутация! Маленькая психопатка была где-то за ее спиной. Эми положила руки марка на его колени, загородив своим телом, чтобы у ампутации было меньше шансов увидеть. В его руках рос шар света. Сработала! да! — вскричала ампутация. Марк повел глазами в сторону или заметно кивнул. Его лоб потерся, а ее. Эми бросила себя в бок, когда Марк встал одним быстрым движением и бросил сияющий шар в маленькую девочку. Халтурка появился как раз вовремя. Шар отскочил от его груди и яростно взорвался, вырывая дыру в его животе и паху. Злодей полетел назад, столкнувшись с ампутацией. Но уже появились еще две копии халтурки. Скальпели-пауки, отреагировали на неизвестные указания, прыгая на Марка и Эми. Эми схватилась с одним пауком. Попыталась выгнуть его ноги в обратную сторону, вскрикнула, когда скальпели и иголки других ног пришлись по ее коже. Еще один взрыв послал ее кувырком, бросая в диван, отцепляя паука. Марк мог делать свои шары оглушающими или взрывающимися. Он ударил паука оглушающим, чтобы не повредить Эми. Она встала на ноги, взяла дубовый прикроватный столик, стоявший у дивана, и раздавила им паука.